Глава 8. Еще солнце не дошло до половины неба, как все запорожцы собрались в круги. Из сечи пришла весть, что татары во время отлучки казаков ограбили в ней все, Вырыли скарб, который в тайне держали казаки под землёю, избили и забрали в плен всех, которые оставались, и со всеми забранными стадами и табунами направили путь прямо к перекопу. Один только казак Максим Голодуха вырвался дорогою из татарских рук, заколол мерзу, отвязал у него мешок с цехинами, и на татарском коне в татарской одежде полтора дней и две ночи уходил от погони. Загнал насмерть коня, пересел дорогу и на другого, загнал и того, и уже на третьем приехал в запорожский табор, разведав на дороге, что запорожцы были под дубном. Только и успел объявить он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 оставили бы собратьев своих на то, чтобы с них живых содрали кожу или исчлевтортавав на части казацкое их тело, развозили бы их по городам и сёлам, как сделали они уже с гетманом и лучшими русскими витязями на Украине. Разве мало они поругались и без того над святыней? Что ж мы такое? спрашиваю я вас всех. Что ж за казак тот?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 Стало быть, ради конец, конец ради, кричали казаки. Слушайте же теперь войскового приказа, дети, сказал Кошевой, выступил вперед и надел шапку, а все запорожцы, сколько их ни было, сняли свои шапки и остались с непокрытыми головами, утупив очи в землю, как бывало всегда между казаками, когда собирался что говорить старший. Теперь отделяйтесь,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 Все остальные вызвались идти вдогон за татарами. Много было на обеих сторонах дюжих и храбрых казаков. Между теми, которые решились идти вслед за татарами, был чревататый, добрый старый казак. Покоти поле, лемиш, Прокопович Хама. Демид Попович тоже перешел туда, потому что был сильно завзятован нрава казак. Не мог долго высидеть на месте. С ляхами попробовал уже он дело, хотелось попробовать еще с татарами. Куренные были, но стюган, покрышка невылычкой. И много еще других славных и храбрых казаков захотело попробовать меча и могучего плеча в схватке с татарином. Немало было также сильных и сильно добрых казаков между теми, которые захотели остаться. Горины Дмитрович, Кукубенко, Вертихвыст, Балабан, Бульбенко, Остап. Потом много было еще других именитых и дюжих казаков: Вовтузенко, Черевеченко, Степан Гуска, Охрем Гуска, Никола Густый, Задорожный, Метелица, Иван Закрутый Губа.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 в турецкой земле. Изъездили все Черное море двухрульными казацкими челнами. Нападали в пятьдесят челнов в ряд на богатейшие и превысокие корабли, перетопили немало турецких галер и много-много выстреляли пороху на своем веку. Не раз драли на анучи дорогие павлоки и оксамид. Не раз череши У штанных очкуров набивали все чистыми цехинами Череши кошельки А сколько всякий из них пропил и прогулял добра, ставшего бы другому на всю жизнь, того и нельзя. Все спустили по показatsкие, угощая весь мир и нанимая музыку, чтобы все веселилось, что не есть на свете.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 захотевший остаться и отомстить ляхам за верных товарищей и Христову веру. Старый казак Бовдюк захотел также остаться с ними, сказавши: "Теперь не такие мои лета, чтобы гоняться за татарами, а тут есть место, где опочить добрую казацкую смертью. Давно уже просил я у Бога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 Слегка затопатело вслед за пешами, и скоро стало их не видно в темноте. Глухо отдавалась только конская топь до скрипа нового колеса, которое еще не расходилось или не было хорошо подмазано заночной темнотою. Долго еще остававшиеся товарищи махали им издали руками, хотя не было видно ничего. А когда сошли и воротились по своим местам,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 стоявший особняком. Больше и крепче всех других он был в казацком обозе. Двойною крепкую шиною были обтянуты дебелые колёса его. Грузно был он навьючен, укрыт попонами, крепкими воловьями кожами и увязан туго засмолёнными веревками. В вазу были все баклаги и бочонки старого доброго вина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 стоявшие в ближних рядах густыми голосами за веру подхватили дальние и все, что ни было, их старое и молодое выпило за веру. За сказал Тарас и высоко поднял над головой руку. За сич, отдалось густо в передних рядах. За сказали тихо старые, моргнувшие седым усом. И второпенившись, как молодые соколы, повторили молодые: за сич. И стало далече поле слышать, как поминали казаки свою сечь. Теперь последний глоток, товарищи, за славу и всех христиан, какие живут на свете.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 И пойдёт дыбом по всему свету о них слава, и все, что не народится потом, заговорит о них. Ибо далеко разносятся могучие слова, будучи подобно гудящей колокольной меди, в которую много повергнул мастер дорогого чистого серебра, чтобы далече, за городами, лачугами, палатами и весями разносился красный звон, сзывая равно всех на святую молитву.